Глава четырнадцатая. К особняку старика мы добирались так же, как и в прошлый раз. Только теперь вместо проводника меня сопровождал пошедший со мной для подстраховки люк и мужчина в маске. Кстати, если мне не показалось, то даже карета была та самая. «Приготовься!» – велел мне люк. Как только мы прибыли в квартал аристократов. Вот показалась знакомая улица, затем знакомый каменный забор. Дождавшись нужного места, Я, войдя в транс, бесшумной тенью взлетаю на знакомое по прошлому посещению старика дерево. Оказавшись на дереве, замираю и прислушиваюсь. «Никого», — промчалась мысль в голове. После того, как я удостоверился, что поблизости никого нет, я начал внимательно осматривать лужайку перед домом. Результат не заставил себя долго ждать. И я начал замечать все увеличивающееся сияние на траве. Сияния представляли собой светящиеся круги. Эти круги были расположены по всей лужайке в произвольном порядке. При этом я заметил несколько ловушек, которые неизвестно почему хаотично перемещались по одному только им, понятному алгоритму. «М***ть!» — мысленно воскликнул я. «Не хватало мне стационарных ловушек, так старик мне еще и передвижные поставил. Грёбаный ублюдок!» Внимательно осмотрев забор и удостоверившись, что дед за время моего отсутствия никаких подарков на нем мне не приготовил, я без задней мысли совершенно спокойно перебрался на него, а затем тут же спрыгнул вниз, стараясь следить за движущимися ловушками. «Опасность!» — будто бы крикнуло что-то внутри меня. В ту же секунду тело самостоятельно выполнило сальто назад, и я осознал себя сидящим на заборе, в позе аля «Человек-паук». Зато из того места, в котором я находился еще мгновение назад, торчало несколько каменных копий высотой более двух метров. Я поежился и вытер холодный пот лба Еще бы мгновение, и я просто-напросто был бы насажен на эти копья, и смерть моя была бы долгой и мучительной. Да, каменные колья продержались в воздухе несколько секунд, а потом, словно нехотя, начали погружаться в землю, пока окончательно не пропали. А на их месте оказался кусок черной земли с потускневшим светящимся кругом, который после нескольких секунд покоя опять начал двигаться. «Дрянь дело!» — мысленно воскликнул я. Здраво рассудив, что, сидя на заборе, я привлекаю слишком много внимания, я тут же вернулся на дерево и начал придумывать план проникновения в особняк. В принципе, дело было не особо тяжелым, но все портили эти передвигающиеся ловушки. Решив проверить появившуюся в моей голове мысль, я спустился вниз и подхватил несколько декоративных камней, которые в несколько кругов окружали дерево. «Ну что, сейчас проверим, на что вы все-таки реагируете», — подумал я, глядя на двигающиеся ловушки, и кинул камень недалеко от одной из них. С удовольствием понаблюдав за тем, как сработала ловушка, я решил продолжить эксперимент и бросил еще один камень вместо рядом с торчащими из земли каменными копьями. «Есть!» — радостно воскликнул я про себя. Если ловушка активирована, то еще несколько секунд она не может двигаться. Вместо нее второй камень перехватывает другая ловушка, которая также на несколько секунд замирает. Сделав несколько точных бросков, я добился того, чтобы камни влетели в ловушки и заставили их одновременно сработать. Дождавшись этого момента, я перепрыгнул через забор и на всей скорости помчался к открытому окну. Когда до окна оставалось несколько шагов, ловушки обновились и рванули в мою сторону. Но у них не получилось меня догнать, и я, оттолкнувшись от стены, запрыгнул в окно. Независимо от меня, мои глаза внимательно осматривали потолок. Отметив отсутствие на нем паука, а также свечение, которое может его маскировать, я облегченно вздохнул. Внезапно кто-то осторожно похлопал меня по спине. а — закричал я в прыжке, поворачиваясь назад. Но вместо ужасного и здоровенного паука за моей спиной стоял скривившийся от моего спектакля дед. «Я уж думал, ты никогда не придешь!» Ворчливо сказал он мне. «Простите, уважаемый!» Восстановив дыхание и чуть поклонившись, ответил я. «Но ваши ловушки меня порядком удивили. Не знал, что маги могут заставлять их хаотично двигаться, да и вообще двигаться. Откуда ты знаешь, что они двигаются хаотично? Ты что, можешь видеть магию?» Тут же спросил изумленно смотрящий на меня старик. «Ну да?» Немного неуверенно ответил ему я. «А как? Как ты ее видишь?» Задал новый вопрос «Я вижу ее как нечто светящееся. Например, ваши ловушки мне показались похожими на круги, только у тех, которые двигались, цвет был поярче». «Правильно!» Улыбнулся старик. «Так и должно быть. Смотри!» Сказал он и поднял руку ладонью вверх. Ладонь тут же засветилась, и я отчетливо увидел на ней нарисованную из плотных светящихся линий звезду. — Что видишь? — Звезду, — уверенно ответил я. — Пятиконечную. — Ха-ха-ха-ха-ха! очень громко и радостно рассмеялся старик. — Алис! Суя! — неожиданно крикнул он, разворачиваясь, после чего я услышал неприятный стук мерзких паучьих лапок об пол. Как только я увидел несущихся к нам на скорости громадных пауков, то мне тут же захотелось в ужасе закричать. И мне, если честно, за это было ни капельки не стыдно. В принципе, я полностью отдавал себе отчет в том, что пауки беспрекословно подчиняются старику. Но вид того, как быстро они бегут ко мне навстречу, заставляет меня чувствовать себя ну очень неуютно. «Не бойся их!» — проскрипел старик, подходя к замерзшим около него паукам. «Смотри, какие они безобидные!» — сказал он и начал гладить жвала ближайшему пауку. «Ну нахрен!» — передернуло меня. Но это было еще не все. Старик, казалось, задался целью напугать меня еще больше. Он взял и засунул свою руку пауку прямо в рот. Мать, я весь скривился. А дед тем временем достал изо рта полную ладонь какой-то противной слизи. «Когда он уже успокоится?» — мелькнула мысль в голове. «Ха-ха!» Хрипло усмехнулся старик, глядя на меня. «Что, уже наложил штаны? Пока еще нет», — ответил ему я. «Пока что держусь. Это хорошо, потому что место, в которое мы с тобой сейчас отправимся, не должно быть осквернено этим недостойным поступком». Неожиданно паук перед магом сел на брюшко, и старик ловко забрался ему на спину. «Теперь ты», — сказал он, глядя на меня. И в это время второй паук тоже лег на брюхо. «В прошлый раз, черканов похитина вашего паука, я до мяса разодрал себе руку. Сейчас, надеюсь, такого не будет?» «Не будет, не бойся!» — заскрипел дед. «Я же на нем нормально сижу!» С опаской подойдя к пауку, я забрался к нему на спину. Находиться на гигантском пауке было противно и страшно. Но я все-таки пересилил свое желание спрыгнуть на пол. Когда я наконец-таки уселся, магические насекомые пришли в движение. Двигались пауки очень быстро и одновременно с этим достаточно мягко. Ощущения были такие, будто бы я еду в салоне хорошей иномарки. Когда пауки разогнались, я плавно вошел в транс. С одной стороны, я перестал получить удовольствие от мягкого передвижения. Но зато с другой стороны, я получил возможность, в случае чего, контролировать обстановку. Вот я вижу, как паук-старика движется передо мной в нескольких метрах, а затем неожиданно проваливается чуть ли не сквозь землю. Крепко обхватив ногами своего паука, я понимаю, что принял правильное решение и вовремя перестраховался. Так как двигаемся мы уже не по горизонтали, а по вертикали. И что примечательно, не вверх, а вниз, под землю. «Ничего себе, какой деда подвальчик!» Восхищенно подумал я. «Минус пять этажей вниз точно будет! И в стороны метров так по шестьдесят каждый! Целый подземный комплекс!» Мой паук быстро преодолел расстояние от верха до низа, И мы твердо стали на пол. «Слезай!» — скомандовал мне старик, неожиданно бодро спрыгивая со своего паука. «Ничего себе, старенький дедушка! А еще делает вид, что еле ходит!» «Становись в центр!» — говорит он мне, указывая в центр очень широкое и описанное со всех сторон множество мелких символов пентаграммы. Встав в центре пентаграммы, я замер. «А что вы делать будете?» — спросил его я. «Буду проверять твой магический потенциал. А теперь замолчи и не мешай работать!» Скрипнул дед и начал делать широкие и плавные пассы руками. Так продолжалось несколько минут. Затем я начал замечать, что мне на плечи будто бы давит все увеличивающийся невидимый груз. «Терпи до последнего!» Услышал я голос деда и тут же на меня начало нестерпимо давить сверху. Я долго так стоял. Прошло минут семь. Я начал выдыхаться. «Держись, держись!» — проговаривал я про себя. Неожиданно вместе с навалившейся тяжестью к ногам начал подступать непонятный жар, который окутал с собой ноги. «М-м-м!» замычал я, боясь закричать и сбить старику ритуал. «Всякое бывает. Может, меня после него расплёчат?» Простояв на остатках сил ещё несколько минут, я дождался того, что жар дошёл до середины колен. В то же мгновение я отрубился. «Очнись!» — услышал я повелительный тон старика и тут же открыл глаза. Я лежал на полу в центре той самой многострадальной пентаграммы, в том самом подвале, и очень громко стонал. Тело очень сильно болело, голова кружилась, ног до колен вообще не чувствовалось. В общем, я был полностью разбит. «Что случилось?» — с сиплым голосом спросил я. «У меня все болит, и я не чувствую ног!» «Такой эффект бывает всегда или что-то пошло не так?» «Случилось непредвиденное». Своим скрипучим, но в то же время грустным голосом ответил мне старик. «Какое еще непредвиденное?» Тут же переспросил взволнованный я. «Ты выносливее обычных людей и держался там, где обычный человек давно бы упал. Из-за этого заклинание увеличило твою персональную нагрузку. Из-за большой нагрузки твои ноги начали крошиться. Теперь до колен у тебя нет ног». «Что?» — хрипло закричал я и попытался подняться, но ничего не получилось. «Извини», — грустно ответил мне старик. «Я не хотел этого. И это все? Это все, что ты можешь мне сказать? Лечи меня, старик, лечи. Ты все это сделал, ты можешь и назад все вернуть. Не могу». Твердо глядя мне в глаза, ответил он. «Такие магические раны не лечатся». «Я хоть и разбираюсь в целительском деле, но твой случай безнадежен, и теперь ты навсегда останешься калекой». «Нет!» — закричал я и проснулся. Открыв глаза, увидел все то же помещение и понял, что нахожусь в пентаграмме, а все, что я увидел ранее, был сон, просто плохой сон. Ох! выдохнул я и, повернувшись в сторону деда, громко сказал. «Вот это сон мне дурной приснился» как будто у меня после ритуала покрашились ноги, и что я навсегда буду калекой. Это был не сон. Что? Замер я. Это был не сон. Я действительно тебе сказал, что ты потерял ноги, а ты как девчонка отрубился. Я посмотрел на старика, а в горле встал ком. Да не смотри ты так на меня. Есть у тебя ноги, есть. Сказал дед и тут же обидно расхохотался. Ах ты, дрянной старикашка! Крикнул я на него и тут же оказался на ногах. «Ого!» Изумленно воскликнул дед и подбежал ко мне. «Это даже лучше, чем я думал!» Хрипло сказал он. «О чем ты думал?» Раздраженно спросил я. «Я думал, что мне невероятно повезло найти такого самородка, как ты!» Хмуро сказал он. «У тебя сильный талант к стихии огня и тьмы, а также, что, крайне удивительно?» Дед замолчал, выдерживая театральную паузу, и продолжил. «Средние таланты в стихии воздуха и света. Это такая редкость?» Тут же, забыв обиды, переспросил его старика. «И очень большая редкость. Если огонь и воздух встречаются у одного человека довольно часто, то вот тьма и свет почти никогда не встречаются у одного разумного. Они антагоничны, то есть противоположны друг другу». А что вы имели в виду, когда говорили «это еще лучше»? Я имел в виду твою чудовищную регенерацию и то, что твое тело просто великолепный преобразователь магической энергии. Пока ты валялся без сознания, я под завязку накачал тебя энергией. Твое тело во время ритуала сильно истрепалось, и энергия для восстановления тебе была необходима. Но я удивлен тем, как быстро ты освоил весь тот объем энергии. Такое ощущение, будто бы она сама знает, куда идти. Дед задумался. «У тебя что, уже бывало нечто подобное?» «Да», — подумав, ответил я. «Но я не хочу пока об этом говорить». «Хорошо», — кивнул дед и неожиданно произнес. «Хочешь быть моим учеником? В смысле?» — удивился я. «Магию чуть буду, дурачё!» — закричал на меня старик. «Тебе предлагают стать учеником одного из самых старейших магов мира, а ты нос воротишь! Извините!» — сказал я, мысленно костерясь себя направо и налево. — Я же сейчас вытянул джекпот! — Я буду вашим учеником! Дед устало кивнул и запрыгнул на своего паука. — Садись на своего паука и поехали наверх! — проскрипел он. — Проведу тебя и пойду отдыхать. Все-таки серьезная магия в моем возрасте чересчур сложна. Уже не боясь, я запрыгнул на своего паука, и мы начали подниматься наверх. Когда мы оказались у окна... Дед жестом фокусника достал из воздуха туго связанный мешок и протянул мне. Закинув мешок в свой портфель, я собрался было запрыгнуть на подоконник, как старик меня остановил. «Стой!» — сказал он мне, протягивая амулет. «Возьми и одень на шею, а то еще не хватало, чтобы тебя убили, и я остался без ученика. Спасибо!» — искренне ответил я. «А от чего он защищает?» — «От всего!» — сухо ответил он мне. «Еще раз спасибо», — поблагодарил я старого мага и запрыгнул на подоконник. «Иди, ученик, и теперь можешь не бояться ловушек», — тихо проскрипел мне старик. «Теперь для тебя сюда вход свободный», — и неожиданно ворчливо закончил. «Но только по вторникам и четвергам». Старик не соврал. водя в транс, я спрыгнул на землю и побежал в сторону забора. Ловушки, которые должны были стремительно двигаться ко мне, сейчас даже не пошевелились. Достигнув забора, я хорошенько оттолкнулся от земли и запрыгнул на него. Соскок на землю, кувырок вперед, мощные быстрые движения сначала ногами, а затем ногами и руками, и вот я сижу на дереве, крепко обняв ствол и включая на максимум все свои органы чувств. «Хух, пронесло», — промчалась мысль в голове. «На этот раз никакой засады нет. Хорошо все-таки, что Люк поехал со мной». С прикрытием в его лице мне даже дышать как-то легче. Есть хоть на кого положиться. Расслабившись, я поудобнее устроился на дереве и начал ждать. Прошло уже более десяти минут, а никого, кроме проехавшего мимо отряда стражи, я так и не увидел. Недовольно нахмурившись, я начал внимательно прислушиваться, в надежде уловить стук копыт и звуки, едущий по мостовой кареты. Мне тут же повезло. Правда, всего лишь отчасти. Прислушавшись, я услышал где-то вдали и стук копыт и звуки, едущей по мостовой кареты. Только вот не задача получилась. Карета эта была не моя. Не моя она была ни в первый, ни во второй и даже не в третий раз. Внимательно проследив за третьей, проезжающей мимо меня каретой, я уменьшил чувствительность ушей, лег на необычайно удобную для отдыха ветку и прикрыл глаза. Сколько я так пролежал, судить не берусь. Видимо, недолго. Очнулся я только после того, как мимо меня неторопливо проехала какая-то карета. Лениво проследив за ней глазом, я недовольно поморщился. а Затем повернулся назад и закрыл глаза. «М***ь, это же моя карета!» Пронеслась мысль в моей голове, прогоняя сонливость. Я тут же вскочил, чуть не упав с дерева. Карета за время моих размышлений успела уже далеко отъехать. Нужно срочно догонять. И лучше сделать это как можно более незаметно. Например, по деревьям. Кивнув в такт своим мыслям, я вспомнил, как убегал от преследователей по деревьям и как сильно они тогда мне помогли. Уподобившись обезьяне, я мчался по ветвям, стараясь как можно более незаметно догнать карету. Набрав приличную скорость, я мощно оттолкнулся ногами от дерева и с помощью великолепного глазомера отправил свое тело прямиком на крышу движущейся кареты. Изогнувшись в полете, словно кот, Я мягко приземлился на крышу четырьмя конечностями и, простучав условный код, сполз в приоткрытую дверь кареты. «Ты, я смотрю, особо не торопился?» — сказал я Люку, усевшись на мягкий кожаный диванчик. «Ты тоже!» — ответил мне Люк. «Почему ты так долго задержался? Твоя задача была в том, чтобы просто забрать заказ и уйти. Я знаю свою задачу!» — кивнул я. «Но вот старика никто не предупредил!» Люк криво ухмыльнулся. «Он что, показывал тебе свой бестиарий?» «Какой еще бестиарий?» — удивился я. «Что это вообще такое?» «Значит, не показывал», — констатировал мужчина и пояснил. «Бестиарий — это что-то вроде зверинца, только вместо обычных животных там какие-то магические твари. Я только пауков видел, огромных таких и очень страшных. Сегодня их вообще двое было. Их у него больше», — кивнул Люк. «Много больше и почти все разных видов». Змеи, пауки, жуки разные, еще какие-то рептилии. Было заметно, что Люку не очень приятно об этом говорить. «Давай сменим тему», — сказал я, представляя ползущую по коридору огромную змею. «Хорошо, только расскажи, из-за чего ты так задержался. Мне старик только бестиарий показывал. Интересно, что он показал тебе». «Ничего мне не показывал», — сказал я, отрицательно качая головой. «Просто он взял меня в ученики». Что? в раз осипшим голосом спросил люк ученики этот старый ворчливый впавший в маразм маг взял тебя в ученики ну да ответил я и достал из за пазухи амулет и он мне старик перед уходом дал сказал он для того чтобы я не сдох раньше времени я в шоке осмотрев амулет констатировал люк и откинулся назад на спинку дивана дорогая штучка с интересом спросил я его ты не представляешь насколько «Так, может, продать?» «Ни в коем случае!» эмоционально возразил Люк. «Деньги можно заработать, а такую штуку ты, наверное, больше нигде и не найдешь. Все такие амулеты хранятся в личных сокровищницах древних благородных родов. Ого! Вот тебе и ого! Я бы, может, и попытался купить эту штуку у тебя, но дело в том, что она уже настроена на тебя и для меня будет бесполезна, как и, в принципе, для любого другого человека. А что он делает?» Защищает от магии и от меча. Сколько ударов меча и сколько магических атак он отразит, я точно не знаю. Сам понимаешь, вещь очень редкая. Читал только, что от 50 мощных ударов мечом он точно спасет. А больше я ничего и не знаю. Круто. По крайней мере, теперь никто меня неожиданно не убьет. Расстегнув ворот своей рубахи, Люк достал оттуда несколько амулетов, внешний вид которых был скрыт от меня миниатюрными кожаными кошелями. Сняв такой кошель с одного из амулетов, Люк протянул его мне. «На, одень на амулет». «Зачем это мне?» — покосился я на протянутый кусочек кожи. «Затем, чтобы, если твой амулет даже случайно покажется на обозрение посторонним, они никогда не узнали, что это за вещь». «Ну ладно». Засунув амулет в кошель, я затянул горловину и отправил его обратно за пазуху. Неожиданно карета остановилась. «Что за...» — сказал я, доставая нож и привставая. «Сиди», — надавил Люк мне на плечо, и я сел на место. «Кажется, я догадываюсь, кто это», — тихо сказал он. «Вы разрешите мне войти?» — раздался приятный мужской голос снаружи. «Точно он», — тихо сказал Люк и чуть громче добавил. «Войдите». Дверь отворилась, и в салон кареты забрался подтянутый мужчина в темной одежде и такой же темной маске. Переведя взгляд на меня, он замер. Поняв причину его замешательства, я подвинулся в сторону и дал ему сесть. В это же мгновение карета продолжила движение. «Я, конечно, слышал, что у вас появился незаурядный ученик, но то, что вы возьмете его с собой к старику, не мог предположить и в самом фантастическом сне. Мои дела вас не касаются», — сухо ответил Люк. «Не касаются», — согласился незнакомец. «Раз вы согласны, тогда перейдем к делу». «Кажется, кому-то не нравится этот мужчина в маске». «А как же...» Мужчина покосился в мою сторону. «Ваш ученик, вы хотите, чтобы он присутствовал?» Нел. обратился ко мне Люк. «Сходи погуляй». Стянув со спины рюкзак с амулетами, я, под одобрительным взглядом Люка, легко выпорхнул из кареты и сел рядом с кучером. «Выгнали?» Повернувшись ко мне, спросил он. «Ага». Кивнул я, с интересом рассматривая молодое веснушчатое лицо парня, которого я раньше называл «человек в маске» или просто «маска». Странно, что он носит маску. Я-то думал, у него там какой-то страшный шрам, который он скрывает, или еще какие уродства. А тут всего лишь обычное лицо. Решив, что сидеть просто так и разглядывать город скучно, я решил совместить приятное с полезным. Во-первых, решил подслушать разговор, который ведется в карете. А во-вторых, потренироваться в подслушивании. Как ни прискорбно было это осознавать, но я не сделал ни первое, ни второе, потому как я не услышал совершенно ничего. «Не понял», — растерялся я. «Раньше мне всегда удавалось услышать то, что я хочу, настроиться на голос конкретного человека, поставить фильтр на мешающие мне звуки. Сейчас этого сделать не получилось. Блин, нужно попробовать еще раз». В несколько последующих попыток выполнить планируемое также не удалось. Попытки были похожи друг на друга, как близнецы. Вместо разговора я каждый раз просто слышал тишину. Звучит это, конечно, абсурдно, но именно так я ощущал эту тишину. Я ее слушал. Хм, нужно будет потом уточнить Люка, пользовались ли они амулетом, заглушающим звук. Скорее всего, моя проблема именно в этом, потому что в ином случае я не могу объяснить своих непонятных чувств. Так как подслушать то, о чем говорили мужчины, мне не удалось я решил внимательно рассмотреть таинственного паренька. Всяко веселее, чем на город смотреть. На вид парню было лет 17. Полные щечки, припухлые губы и немного выпирающие вперед передние зубы. Он, кстати, мне чем-то кролика напомнил. Заметив мой интерес, парень повернулся в мою сторону. «Что смотришь так внимательно?» «Да вот, на лицо твоё смотрю и гадаю, зачем ты эту дрянную маску носишь». Но ну, немного смущенно сказал парень. «Нравится просто». «А ну да, прям любитель масок», — скептически сказал я. «Может, из-за чего другого?» «Может, и так», — легко согласился он. «Но о своих резонах я пока помолчу». «А как тебя зовут?» — спросил я. «А то я даже не знаю, как тебе обращаться». «Меня Ти зовут». «Очень приятно. А меня Нелли все зовут». «Но свои называют меня Неллом». «Я знаю». «Отлично. Разрешаю тебе называть себя Неллом». «В самом деле?» притворно изумился тис такая честь благодарю вас господин а ты не похож на парню трущоб осмотрев его с ног до головы сказал я а потом добавил я наверняка не ошибусь если узнаю что тебе знакомо слово сарказм парень усмехнулся я удивлен что оно знакомо тебе в самом деле улыбнулся я ему что то я разговорился на ночь глядя ха усмехнулся парень а ты не такой каким я тебя представлял да да кивнул он. «Отмороженный ребенок, который за косой взгляд способен отрезать мужской детородный орган или порезать врага на маленькие кусочки, совершенно не ассоциируется у меня с тем интересным собеседником, с которым я веду диалог. Я, знаешь ли, не совсем ребенок». Чуть поморщился я. «Я знаю, мне сказали уже, но согласись, твой внешний вид многих очень сильно смущает. Даже если ты будешь говорить умные вещи, очень проблемно будет воспринимать тебя всерьез». «Да?» — согласился я. В таком случае я обычно достаю нож и помогаю своим собеседникам принять правильное решение. Ха-ха! Опять заливисто рассмеялся парень. Принять правильное решение? А я подумал над тем, что он, черт возьми, прав. Мой возраст – это проблема. Мне бы было намного легче жить, если бы все видели во мне хотя бы двадцатилетнего парня, а не семилетнего паренька. Благо, моя проблема не такая сложная, и в ней есть решение. Стоит вспомнить тот раз, когда я вырос сразу на несколько лет, и все сразу становится понятно. Да, условия, предшествующие моему взрослению, крайне неприятны, в какой-то степени даже болезненны. Да и воспоминания о жирании человека меня здорово напрягают. Может, именно поэтому я старался их не тревожить. В любом случае, мне нужно будет попробовать провести несколько экспериментов. Куплю себе какого-нибудь быка, затем начну до изнеможения заниматься и посмотрю… Как мое тело будет реагировать на происходящее безобразие? Может, схорчу половину быка и вырасту на несколько лет? Хотя тут еще подумать надо. А нужно ли это все мне? Вроде и ребенком неплохо устроился, и жизнь вся впереди. Да и много ненужных вопросов это может вызвать. Ай, и что сейчас думать-то? О чем задумался, Нел?» — перебил мои размышления заскучавший парень. «О том, что не могу определиться, хочу я взрослеть или нет. Тебя что, на философию потянуло?» — улыбнулся парень. Это ты что, опять меня проверяешь?» Повернул я голову в его сторону. «Что ты, как можно?» Серьезно сказал он, хотя в его глазах и плясали смешинки. «Я спрашиваю вполне серьезно». «Тогда я отвечаю также серьезно. Вопрос этот действительно важный, и я не знаю, хочется мне взрослеть или нет. Разве это от нас зависит?» Улыбнувшись, спросил он. «Ну, допустим, насчет тебя я не знаю, но насчет себя могу сказать совершенно точно, что да». «Да иди ты!» Не поверил мне Тис. «Так не бывает. Будь ты хоть сто раз не человек, а законы мироздания для всех одни». «Значит, я исключение. А исключение, как ты знаешь, только подтверждают практику». Никогда не слышал этого выражения. «Ну так теперь услышал. Меня таким интересным выражением один дед научил. Мы с ним в канализации очень долго вместе жили». Решил я поддержать рассказанную однажды Люку легенду. «Чего только в наших трущебах не бывает». «Нищие теперь берут на обучение сирот и обучают их философским изречениям». «А хорошо вести диалог тоже он тебя научил?» «А тебя кто в свое время обучал?» «У меня такое ощущение, что общаюсь с человеком, который в свое время получил очень качественное образование». «Ты случайно никакой не аристократ?» Тис продолжал все так же улыбаться, но его глаза начали смотреть на меня настороженно. «Давай так!» Поднял я руки. «Ты не спрашиваешь у меня о моем прошлом, а я не спрашиваю тебя о твоем. Идет?» «Идет». — кивнул Тис. — Ну и хорошо, а то твои вопросы малость неудобны. — улыбнулся я. — Твои тоже. — вернул мне ухмылку Тис. — Тогда постараюсь выбирать вопросы покорректнее. Вот, кстати, уже и подобрал. Скажи, а какое место ты занимаешь в иерархии нашей банды? — Я ученик Никона. — ответил мне Тис и отвернулся. — Да ладно! — офигел я такой новости. — А почему я тогда не знал, что у Никона есть ученик? Мне об этом никто не сказал. Ты ни у кого об этом не спрашивал, вот и не знал. А почему ты тогда ходишь на дела с Люком, а не с Никоном? Стажируюсь», — улыбнулся он. «Опыта набираюсь в различного рода делах». «Понятно, а...» Не успел я задать вопрос, как дверь кареты отворилась, и незнакомец попросил остановиться. тист тут же накинул на лицо маску и начал тормозить. «Благодарю вас», — сказал мужчина и вышел из кареты. «Всего доброго». «Всего доброго». Попрощался Тис, и тише продолжил. И вежливый какой. Из простых будет». «В смысле из простых?» — не понял я. «В самом прямом. Постой», — опомнился он. «Ты хочешь сказать, что не знаешь, из какой организации был этот человек?» «Нет, не знаю. Но тогда спустись к Люку и попроси, чтобы он тебе все рассказал». «Тис, расскажи лучше ты. Уверен, у тебя лучше получится». «Нет, пусть лучше сам Люк и скажет, а то вдруг тебе это знать не положено». «Ну, Тис, Тис, ну расскажи! Ты ведёшь себя как ребёнок!» Отмахнулся от меня парень. «Я, к твоему сведению, и есть ребёнок, так что пользуюсь тем, что есть. Были бы мы в зале, я бы с удовольствием повалял тебя, пока не расскажешь всё». «Да? Хорошо, поспорингую с тобой как-нибудь, проверю твой уровень». Нел! раздался из кареты голос Люка. «Спускайся ко мне, если хочешь. Пойду я», — сказал я Тису. «Подремлю. А то что-то в сон тянет». Нам, кстати, долго ехать? С учетом того, что мы немного пропетляем по городу, то где-то с часик. Отлично, тогда я пошел. С этими словами я спустился вниз и, приоткрыв дверь, оказался в карете. Затем, подогнув ноги, я лег на мелкий диванчик и прикрыл глаза. Ты что, даже не спросишь, кто это был и что ему было нужно? Удивленно спросил меня Люк. Завтра. Спрошу все, что меня интересует завтра. А сейчас мне очень хочется спать. С этими словами я отрубился. Проснулся я внезапно. Помню, как удобно устроился на мягком диване, едущий по ночному городу кареты. Закрыл глаза и через мгновение их открыл, но оказался уже не в карете, в которой только что ехал, а в своей комнате, в трактире люка. Было начало утра. Это я определил по солнцу, которое в достаточной мере освещало комнату, но еще не жарило так как днем. «Как я здесь оказался?» Мелькнула в голове первая мысль. Неужели я уснул так сильно, что меня даже не смогли разбудить? Такого точно не могло случиться, особенно с этим телом. Я же теперь при любом подозрительном шорохе вскакиваю. Раз меня тащили через трущобы на руках, а я даже не проснулся, значит, дело не во мне. В принципе, тот ритуал старика довольно тяжело мне дался. Может, все дело в нем? Решив в следующий раз уточнить это у старика, я начал слушать то, что происходит в таверне. Усилив слух, я первым делом начал зондировать комнату Люка и не прогадал. Судя по всему, сейчас там находятся трое — Никон, Тис и Мия. «А где же хозяин комнаты?» — подумал я, пытаясь определить, где находится мой учитель номер один. Люк находился недалеко от моей комнаты и о чем-то разговаривал с лекарем. «И что мне теперь с ним делать?» — спрашивал у лекаря мужчина. «Ты же сам видел, он вообще ни на что не реагирует. Я ему даже уши крутил, но никак не реагирует. «Я уверен, что во всем виноват амулет», — приятным баритоном ответил лекарь. «Пока закончится настройка амулета, вашего парня вообще не нужно трогать. Этим мы будем только мешать работе амулета. Другое дело, что когда он начнется, то может почувствовать слабость и головокружение. Тогда-то ему и понадобится моя помощь. Так что как только он очнется, то сразу зовите меня, а я пока подготовлю для него несколько укрепляющих зелий». «А через какое время он начнется? Вы можете мне это сказать?» «Ну?» — замялся лекарь. «Этого мне, увы, неизвестно. Но я рассчитываю на еще где-то 12 часов сна. И что же вам позволяет это сделать такой вывод? Амулеты Айяхипса, с которыми мне довелось как-то работать, они заканчивают настройку примерно через такое же время. Подобные амулеты создавались еще во времена Первого Императора и вряд ли работают по различным принципам. Все же нормы тогда были намного жестче, чем сейчас». «Тогда будьте готовы где-то к семи часам вечера», — после нескольких мгновений тишины сказал Люк. «Хорошо. Этого времени мне хватит, чтобы подготовить все необходимое». Попрощавшись с лекарем, Люк пошел в свою комнату. «Ну что, как он?» Первым делом спросила у него Мия, как только он оказался внутри. «Жить будет», — ответил Люк. «Пока что он ни на какие раздражители не реагирует. Лежит как труп, и все» но лекарь сказал, что к восьми вечера он должен очнуться. «Это все из-за амулета?» — уточнил него Тис. «Да, по крайней мере, мы с лекарем считаем, что все именно из-за амулета». «И что теперь делать будем?» «Пока ничего, нам остается только ждать». «Но раз вопрос с нелюдию на ближайшие пару часов мы решили, тогда, может, расскажешь нам, что от тебя хотел представитель тайной службы?» — спросил Никон. «Кажется, его совсем не интересует мое здоровье». Пронеслась веселая мысль в моей голове, и только после этого я понял, что сказал Никон. Какой еще представитель тайной службы? Не тот ли это мужчина, который подсел к нам в карету, что ли? Начну с самого начала. Больше всего для Мии, которой не было здесь уже около полугода. Около месяца назад со мной в очередной раз связался Эл Торк. Сделал это, как всегда, довольно оригинальным способом. Его люди похитили один из наших отрядов, затем выбрали самого молодого, и отправили его ко мне с одной интересной шкатулкой. Шкатулку я открыл быстро. В ней обнаружился лист бумаги с наименованием артефактов, которые я должен раздобыть в ближайшее время. Амулеты я достал у старика, отправив к нему нелюдь. В тот момент, когда мы уже забрали артефакты, нас остановили люди Элторка. Один из них залез ко мне в карету и передал пакет документов, по которым мы будем работать. А также разъяснил некоторые непонятные моменты. Кстати, у этого человека оказался амулет «Полок тишины». «Все-таки это был артефакт», — довольно подумал я. «Так это что получается, что мы в очередной раз засунем голову в петлю из-за этого засранца Элторка?» — недовольно высказалась смея «Люк, ты же с прошлого дела сам еле ноги унес. Почему ты так и не нашел способ отказаться от этих авантюр? Ты же мне обещал!» «Мия», — начал Тис, — «успокойся. Ты же знаешь, что клятву Ренквайера невозможно обойти» для нас существует пока что всего лишь два выхода или умереть из-за нарушения клятвы или выполнить то что говорят лично я считаю что предложение элторка очень выгодны и в первую очередь для нас что вспыхнула девушка а умереть за чужого дядю тоже значит выгодно я этого не говорил тут же ответил тиз и продолжил на все же плюсы есть и их видно невооруженным глазом напомню всем что согласно условиям клятвы рнквайера Эл Торк не имеет права использовать нас чаще, чем раз в полгода. Также он не должен отправлять нас на миссии со смертельным исходом. А это означает то, что он сам должен быть уверен в положительном завершении операции, иначе ему не сдобровать. Я прав? Прав. Эхом повторила за ним Мия. А из этого следует то, что мы стопроцентно справимся с его заданием. Это как в прошлый раз, когда Люк еле живой вернулся? Спросила девушка. Тот случай не считается. Если бы Люк не был таким жадным, то ничего бы не было. «Я не мог оставить такие древние вещи на пожирании огню», — тут же ответил Люк. «И закончили с этим». «Я продолжу», — через некоторое время сказал парень. «Лично я вижу нашу выгоду в том, что используют нас нечасто, дают задания в соответствии с нашими навыками, да еще и платят, но ну, очень хорошо. К тому же я получаю бесценный опыт проведения подобных операций. «Жаль, что клятву Ринквайера обойти невозможно», — тоскливо сказала девушка. «Я считаю, что когда мы засветимся или станем ненужными Элторку, он найдет способ, как обойти клятву и избавиться от нас». «Возможно», — как гром среди ясного неба прозвучала фраза Люка. «Я нашел способ избавиться от нее». «Так этого же не может быть!» — тут же воскликнула Мия. «Точно, это же магическая клятва!» — также растерянно произнес Тис и только ника на котором я уже совершенно забыл спросил старик да так же спокойно ответил люк старик но как же клятва пробормотал тис о чем то задумавшись затем уже твердым голосом словно озарение спросил цена не людь все так же спокойно ответил люк ах ты лысый хриен мелькнула возмущенная мысль в голове я смотрю такое положение вещей шокирует только меня сказала через несколько минут молчания мия нет мне это тоже непонятно неожиданно удивил меня никон не лить, очень перспективный парень его особые таланты и смышленная голова уже сами по себе очень большой куш и мне не хотелось бы отдавать его старику потому что я уверен что мы можем найти ему замену нет ответил люк так не получится старик уже назвал его своим учеником и подарил очень дорогой подарок Да и к тому же все не так, как вы это себе представляете. Чтобы не быть голословным, я расскажу вам, как дед сделал мне это предложение». Мужчина выдержал театральную паузу и затем продолжил. «Раз все согласны, то я продолжу. Как вы знаете, в свое время я чем-то приглянулся нашему старику и получил его полное расположение. Где-то около полугода назад он встретил меня в своем доме во время очередной встречи и провел в какую-то изрисованную узорами комнату. Старик усадил меня в центр круга и долго что-то бормотал. После окончания ритуала он сказал, что видит клятву в моей ауре и предложил снятие в обмен на одну услугу. Как все здесь присутствующие поняли, он попросил найти ему ученика. Это должен быть ребенок, мальчика от 4 до 10 лет. Он должен иметь понятие о вхождении в транс и быть магом. Если эти минимальные условия будут соблюдены, то он ждет меня в гости на следующий день после того, как я приведу ему ребенка. То есть пойду я к нему сегодня». «Ты меня успокоил», — с облегчением в голосе сказала Мия. «Я уже думала, что твоя маска приросла к тебе, и ты действительно хочешь отдать парня старику. Хотя это в целом было бы правильно. Ребенок четырех лет, который может входить в транс?» — скептически спросил Тис, заинтересовавшем его моменте. «Я тренировался с шести, а в транс вошел только в девять. Этот старик там умом случайно не тронулся?» «Может, и тронулся, а может, и нет», — ответил Люк. «Он намного больше нас с тобой живет. Думаю, и видел в своей жизни всякое. Но нас это уже не должно волновать. Главное, что старик взял парня в ученики. Значит, Нелл ему подошел». «Хорошо», — вставил слово Никон. «Раз с Неллом разобрались, то, может, разберемся с порученным нам делом? Считаю, что его нужно выполнить во что бы то ни стало». Это поможет нам заработать приличную сумму денег и подтвердит мысли Эл Торка, что мы у него на крючке». Люк тяжело вздохнул. «Полностью согласен», — сказал он. «Но дело это очень непростое. Если кратко, то в эту пятницу в доме Эл Барнеса будет проходить прием». Люк замолчал. «И нам нужно будет устроить взрыв в его доме». «В доме Эл -Барнеса? Да нас же потом весь город искать будет!» — ошеломленно сказала Мия. «Ты то же самое говорила, когда мы обворовали банк Неона», — с непонятным неудовольствием произнес Тис. «Хотя почему с непонятным? Он же подросток. А подростки любят сложные задачки, от которых щекочут нервы». «А ты не считаешь, что обидеть владельца банка не так страшно, как устроить взрыв в доме одного из капитанов городской стражи? Мне кажется, это люди с несколько разными возможностями». «Неважно. Главное, хорошо сработать и постараться, и никого не убить». Тогда и искать нас будут с меньшим рвением», — вставил Никон. «Ведь, как я понял, нам нужно просто устроить взрыв. Ничего не сказано о том, что в результате этого взрыва должны пострадать люди». «Но как это реализовать? От случайности ведь никто не застрахован», — сказала девушка. «А мы постараемся застраховаться», — настойчиво ответил Люк. После этих слов слова начали будто отдаляться и очень сильно захотелось спать. Где-то около минуты я сопротивлялся наваливающейся на меня темноте. Ведь мне хотелось услышать, о чём они будут говорить дальше. Но как неприскорбно было осознавать, мои силы закончились, и я отрубился. Очнулся я рывком и тут же вскочил на ноги. «Что за хрень со мной происходит?» — мелькнула взволнованная мысль в голове. «То отрубаюсь, то просыпаюсь, то опять отрубаюсь, то опять просыпаюсь. И так по кругу. Неужели всё дело в амулете?» В моей комнате было целое столпотворение. Люк, Мия и лекарь, присутствующие в комнате, изумленно посмотрели на меня, вставшего в боевую стойку. Все нормально, Нел. Начал успокаивать меня Люк. Ложись обратно на кровать. Сейчас ты выпьешь несколько настоек лекаря, наберешься сил и мы поговорим. А что случилось? Решил я съехать на дурачка. Как я здесь оказался? Я ведь уснул в карете. Понимаешь? Начал пояснять мне Люк в то время как лекарь протянул первую из трёх бутылочек, которые были у него в руках. «Тот амулет, который дал тебе старик, нуждается в настройке на хозяина. Из-за этой настройки ты отключился, и мне пришлось тащить тебя сюда на руках через все трущобы. А сколько я так пролежал?» — спросил я, опрокидывая в себя содержимое первой бутылки. Оно оказалось очень противным на вкус, чем-то очень горьким и похожим на полынь. Закашлялся я. Ты пролежал без сознания почти целый день, и твоему организму требуется несколько укрепляющих зелий. А они все такие противные? Недовольно морщи спросил я у лекаря. Нет, улыбнулся мне мужчина. Один из них тебе точно понравится. Надеюсь. Поморщился я и залпом выпил второй. Вытерев выступившие слезы, я сразу потянулся за третьим. Второе зелье было получше, чем первое, но приятного тоже было мало. Быстрее, третье должно быть вкусным. Как оказалось, лекарь не соврал. Третье зелье оказалось по вкусу, похожим на вкусное лекарство от кашля, которое мне в детстве давала мама. Неторопливо выпив его, я понял, что начинаю отрубаться. «Опять спать?» — возмущенно спросил я. «Да», — ответил мне Люк. «Опять. Так нужно». Последним, что я услышал, был голос лекаря, который, изъясняясь непонятными терминами, что-то объяснял Мия. «А, так она же вроде как целитель», — подумал я. Это была последняя мысль, после которой я в очередной раз уснул. Проснулся я под утро. Часов у меня, конечно, не было. Но внутреннее ощущение подсказывало, что сейчас около четырех часов утра. Быстро одевшись, я, переполненный энергией, тут же поскакал в комнату люка, надеясь прервать чей-то сладкий сон. Но оказалось, что там никто и не спал. Вся дружная компания оказалась в сборе. Правда, выглядела она почему-то панура. Я ввалился в комнату как раз в тот момент, когда Никан что-то эмоционально говорил. «Нет никакой возможности. Заклина не столько, что даже ступить некуда». «Продолжайте», — величественно махнул я рукой. «Я вам не помешаю». Пристально посмотрев на меня и, судя по всему, решив, что я все равно ничего не пойму, Никон продолжил. «Тайно проникнуть на территорию особняка не представляется возможным». «Единственный выход из ситуации — это сделать все необходимое непосредственно во время бала». «И как ты себе это представляешь?» — спросил осунувшийся и уставший Люк. Видимо, уже был у старика. «Во-первых, у нас должно быть приглашение на бал. во-вторых, наши с тобой рожи все вокруг знают. Тиса, вероятнее всего, тоже кто-нибудь знает. Следовательно, туда может пойти только Мия». «Опять я должна за всех отдуваться?» «Так уж получилось», — устало сказал Люк и помассировал виски. «Хорошо», — сказала девушка. «Допустим, я достала приглашение и попала на бал. Что мне дальше делать-то? Сомневаюсь, что с гостей спустят взгляд». «Нужно думать», — вынужден был признать правоту девушки Никон. «Я узнал, что прием приурочен ко дню рождения дочери Эл Барнеса», — сказал Тис. «Планируется большое количество гостей. Будут также те люди, которые прибудут просто выразить почтение. Так что за всеми прислуга точно не уследит». «А детей на прием приглашают?» С интересом спросил я, хитро прищурившись. «Точно!» — воскликнула Мия. «Переоденем тебя в девочку, чтобы сделать соответствующую прическу и скрыть уши. Накрасим, наденем пушистое платье, под которым можно будет легко спрятать артефакты, и объясним, что нужно делать». «Что?» — воскликнул я, глядя в безумные глаза Мии и думая о том, что лучше бы я молчал. «Вы не заставите меня переодеться в девочку!» Это против правил, моей чести и принципов. Я против. Этого не будет. Точка.